Глава тридцать «Объясните, что со мной не так? Или это все-таки норма? Или вы все так с женщинами общаетесь?» Эти строчки таращились на него из-за окошка открытого чата с немым и вместе с тем очень громким упреком. Он уже особенно не надеялся, не ждал, что Милена напишет. Лезть к ней с приказами и требованиями продолжать переписку он, конечно, не мог. Но это вовсе не значит, что иррациональное стремление требовать ее возвращения к разговору его не преследовало. Если уж на то пошло, это единственное, о чем он и думал последние несколько дней. Это и то, как подобную стратегию провернуть. Потому что до сих пор скользил по накатанной «заставить, подчинить, преневолить». Короче, очень хреново справлялся с задачей не принуждать ее к действиям и позволить такие ситуации развиваться в естественном, пусть и болезненно медленном темпе. Возможно, именно потому сигнал о входящем сообщении заставил его скомкать рабочий звонок, благо обстоятельства так поступить позволяли. Он едва ли не отшвырнул телефон, открыл ноутбук и жадно уставился на экран. А там эти три вопросительных предложения. Горькие, вымученные, сочащиеся обидой. Руки чесались набрать что-нибудь с легкой ехицей, мол, что же это вы обещание не держите? Наверняка ведь зареклись не писать. Но он успешно придавил эту идею в зародыше. Своё израненное эго он подлечит каким-нибудь иным, менее рискованным способом. Милена ведь ищет ответов. На вопросы, наверняка возникшие из-за него, так он поначалу решил. — С вами все в полном порядке. — Вам-то знать это откуда? Вы меня совершенно не знаете. — Это правда. И в то же самое время откровенная ложь. Почти десять лет брака, и уже не скажешь, что живешь с незнакомцем. С другой стороны, можно бок о бок и вечность прожить, а окажется, что ни черта о человеке не знаешь. Марат стиснул зубы, пытаясь не напоминать себе об очевидном. Второй вариант был ближе к их ситуации, чем первый. Вы правы, но я с вами общаюсь. Вы не производите впечатление неадекватного человека. А какое впечатление я произвожу? Говорят вопросы подобного рода из женских уст, коварная западня и проверка. Но сейчас не время красться по тонкому льду. Если он начнет с нее лить, результат его не порадует. Впечатление не равно истине. Я понимаю. Тогда у него, возможно, есть шанс. Вы ранены. И скорбится. Она взяла паузу, прежде чем написать. Какие громкие слова. Вы даже не пытаетесь осторожничать. Смысла не вижу. С вами нельзя осторожничать. Она долго что-то печатала. Печатала и стирала. А потом, после пары минут, пока непонятных ему колебаний, прислала... Смайлик. Выражающее удивление. Он усмехнулся невольно. И нахмурился, когда пару секунд спустя этот смайлик исчез. Сообщение удалено. Зачем она это сделала? «Извините, я считаю это не слишком уместным в подобного рода чате. Это все-таки больше психологическая консультация и совсем не дружеские посиделки. Не люблю фамильярничать». «Боже, как же она боялась выбиться из самой собой придуманных рамок, правил и ограничений!» Это было очень в духе Милены. Марат откинулся на спинку высокого кабинетного кресла и выдохнул. Милена боялась не соответствовать, не оправдать чужих ожиданий. Раньше он об этом никогда не задумывался. «Я не считаю, что вы фамильярничаете». И я ничего не имею против смайликов. Это я уже поняла. Подначка. Он ведь первый начал. А о какой норме вы говорили? Простите? Разбираем ваши вопросы. Вы просили объяснить, что с вами не так, и предположили, что это может быть своего рода нормой. Сейчас он пытался корчить из себя заинтересованного в сугубо профессиональной стороне вопроса. Но хорошо понимал. Это критически важно – дать ей понять, что он настроен серьезно. Он уделяет должное внимание тому, что ее беспокоит. Представьте, что судьба столкнула вас с женщиной приблизительно вашего возраста, но вы понятия не имеете, замужем ли она. Марат подобрался в удобном кресле, еще раз перечитал последнее сообщение. Неожиданный поворот. Так она сейчас все-таки пыталась с ним обсудить вовсе не свой горький опыт замужества. Представил. И представьте, что вы к ней, возможно, испытываете некоторую симпатию. С этим было сложнее. Он не испытывал некоторой симпатии ни к одной из представительниц прекрасного пола, с тех пор, как Милена вошла в его жизнь. Мало кто в такое поверит, но он никого разубеждать и не собирался. Представил. «Как бы вы себя повели? Только ответьте мне честно, прошу вас». Если представить, что их первая встреча состоялась бы именно так... Я был бы исключительно осторожен. Насколько? Решил отдавить. Исключительно, — повторил он. Но это не значит, что оставался бы в стороне. Он немного подумал и все же добавил. Скажем иначе, даже если бы я точно знал, что она замужем, но испытывал бы к ней влечение, боюсь вас разочаровать. — Продолжайте. — Я не стал бы строить из себя сверхуважительного джентльмена. Она не сразу ответила. — Я ведь не о влечении говорила, всего-то о симпатии. — Милена, боюсь, вы не из тех женщин, кому испытывают просто симпатию. — Мы ведь даже не обо мне говорили, а гипотетической женщине. Не пытайтесь вогнать меня в краску. — Не смею на это надеяться. На его губы выползла непрошенная улыбка но ровно до тех пор, пока понимание сути их неожиданного диалога не настигло его затуманенной радостью от их возобновившегося общения разум. От осознания по телу промчался льдистый озноб. «Милена, мы с вами не теорию сейчас разбираем, не так ли?» Он свирепо мотнул головой, но все же отправил в догонку. «Вам что, кто-то на отдыхе в компанию набивается?»